Глава 6. Как манипулируют взрослые дети. Если вам, родители, стыдно за своих детей, то вы сами в этом виноваты. Мерлин Мэнсон, американский рок-певец. Дети вырастают, но отношения с родителями на этом не заканчиваются, а становятся сложнее и многограннее. Эмоциональная связь и взаимозависимость часто остаются на всю жизнь. Это может быть позитивным фактором и способствовать долгим, крепким и счастливым отношениям. А может служить основой для многочисленных манипуляций со стороны взрослых детей. Цели у них могут быть самые разные. Получить финансовую помощь, моральную поддержку, подпитаться эмоциями, получить власть и контроль над действиями своих родителей. И в ход идут классические приемы – эмоциональное давление, шантаж, формирование чувства вины или долга и так далее. Давайте посмотрим на самые распространенные приемы таких манипуляций и подумаем, как им противостоять. Прием первый. Верните должок. Вырастить детей – непростая задача и очень недешевая Еда, одежда, школа, кружки, репетиторы, не дай бог, дорогие увлечения типа спорта или танцев – все это требует немалых финансовых вложений. А ситуации в семьях разные, и достаток тоже разный. Поэтому многие родители вынуждены с утра до ночи пропадать на работе, чтобы хоть как-то финансово вывести. И, конечно, детям при этом отчаянно не хватает родительского внимания. Да и просто возможности быть рядом с ними в процессе взросления. Они не способны понять, какой ценой дается родителям материальное обеспечение детских потребностей, но отсутствие мамы с папой чувствуют очень остро и обижаются. И вырастая, обиду эту хранят и часто используют как топливо для манипулятивного приема «верните должок». Тем более многие родители и сами очень переживают, что пропустили какие-то важные моменты общения с детьми из-за необходимости постоянно работать и зарабатывать. Впрочем, есть среди родителей те, кто не был стеснен в средствах, а просто выбрал в качестве приоритета развитие карьеры и не задумывался о том, чего лишены его дети. Но по прошествии лет тоже понял, что многое упущено. «Тебя никогда не было рядом», — говорит 30-летняя Марина своей матери Ирине Сергеевне. «Я столько плакала, чувствовала себя такой одинокой и никому не нужной». Сердце Ирины Сергеевны при таких словах, конечно, разрывается на части. И у самой наворачиваются слезы при мысли о бедной маленькой девочке, которая сидела одна и ждала все время маму. А Марина регулярно подбрасывает дровишки в этот костер, рассказывая при каждом удобном случае о том, как ей было плохо, потому что у матери не хватало на нее времени. И разумеется, после таких разговоров Ирина Сергеевна готова и денег Марине дать на очередное украшение или поездку в отпуск. И с детьми Марина сидеть столько, сколько нужно, потому что Марина, догадайтесь что, тоже очень много работает. Просто ее не ценят и платят мало, поэтому важна финансовая поддержка, и детей тоже нужно куда-то пристраивать все время. И вот Ирина Сергеевна постоянно отдает свой долг с процентами. Как противостоять? Первое. Прошлые ошибки надо признать. Никто не идеален и никто не застрахован от ошибок. Нигде не учат быть хорошими родителями. Большинство людей все познают опытным путем, наступая на грабли. Второе. Попросите прощения у ребенка. Третье. Объясните, почему вы принимали именно такие решения и расскажите, для чего пропадали на работе. Четвертое. Проведите границу. Скажите, что больше не готовы обсуждать эту тему в таком ключе. Вы любите своего ребенка, сопереживаете ему, и вам очень больно от того, что ребенок страдал или, может быть, продолжает страдать из-за случившегося, но вы не готовы постоянно слушать обвинения. Граница не сделает вас плохим родителем, но позволит избежать психологических проблем и защититься от манипуляций. Пятое. Если ваш взрослый сын или дочь считает, что эту ситуацию надо подробно проговорить, чтобы проработать, сделайте это. Можно даже вместе сходить к психологу, но нужно один раз проговорить и поставить точку, и оставить прошлое в прошлом, а жить настоящим и будущим. Шестое. И как только ребенок снова заведет этот разговор, напомните ему про границы и предложите сменить тему. Если же манипулятор продолжает давить на болевые точки, попробуйте применить жесткий вариант. Ты намеренно продолжаешь поднимать эту тему, несмотря на то, что мы договорились к ней не возвращаться. Ты хочешь напомнить мне про мою вину и в связи с этим о чем-то попросить? Прием второй. Это ты сделал меня таким. Нести ответственность мало кто любит, она вещь неприятная, гораздо приятнее переложить ее на кого-то другого и сделать его виноватым во всем. Во всем плохом, что с вами происходит, и во всем плохом, что вы делаете. И родители – отличная мишень, потому что их проще всего обвинить в своих проблемах. Зачем это манипулятору? Первое – снять с себя груз вины за свои действия и сохранить самооценку. Второе – оправдать нежелание меняться. Третье. Избежать осуждения со стороны родителей. Упреки болезненны. Серьезный разговор о ваших косяках и проступках – это всегда неприятно. Какими бы ни были отношения, все равно многие подсознательно ищут родительского одобрения и плохо воспринимают критику. Четвертое – получить сочувствие и поддержку. Пятое – получить компенсацию от виноватых родителей, материальную или в виде каких-то нужных манипулятору действий. Алина с детства ненавидела чистить зубы. Заставить ее делать это всегда было мукой, шантаж, угрозы, подкуп как-то помогали время от времени, а уж о том, чтобы чистить их не только по утрам, но и перед сном, не могло быть и речи. Родители устали от вечных капризов и не настаивали. Утром чистят хотя бы пять раз в неделю из семи, и то ладно. Теперь Алине 30, у нее проблемы с зубами, они разрушаются». Нужно ими заниматься, а стоит это недешево. И на приеме стоматолог спрашивает ее, регулярно ли она чистит зубы, делает ли это, как положено, два раза в день. А она не делает. А потом видит смету на решение проблем с ее зубами, хватается за сердце и бежит к родителям. «Почему? Почему вы не научили меня ухаживать за зубами? Почему вы не заставляли меня чистить их два раза в день? Это из-за вас у меня выпадают и разрушаются зубы. Вы во всем виноваты». Рассказ о том, сколько раз ей объясняли правила гигиены полости рта, когда она была маленькой. Как ее уговаривали ухаживать за зубами как следует, а она в ответ устраивала скандалы. Ее совершенно не впечатляет. «Я была маленькая и ничего не понимала. Надо было заставлять». На вопрос «А что помешало, будучи уже взрослой, научиться правильному уходу за собой и заботе о зубах?» Ответа не последовало. Последовало требование. «Это ваша вина». «Значит, вы должны помочь мне решить проблему. Мне насчитали 130 тысяч рублей. Вас только обойдется лечение. Я себе такое позволить не могу. У меня нет лишних денег. Я не так много зарабатываю, поэтому надо, чтобы вы мне помогли оплатить это лечение. Если не лечить, то проблема усугубится, и дальше потребуется еще больше денег». Борису 33 года. Карьера не складывается. Учился в одном вузе. Бросил. Потом поступил в другой и с грехом пополам закончил. Поменял кучу мест работы, долго нигде не задерживается. Работу по душе и с хорошей зарплатой найти не может. Родители сильно переживают по этому поводу и пытаются обсудить с ним эту проблему. В ответ – агрессия. «Это все из-за вас. Вы никогда не давали мне заниматься тем, что мне нравится. Запрещали компьютерные игры, прятали приставку, заставляли ходить в музыкальную школу. Зачем это было нужно?» «Я хотел с парнями в футбол играть и в секцию записаться, а вы заставляли меня учить этот на английский язык. Я его возненавидел и поэтому так и не выучил. И в итоге ни на одну приличную работу меня теперь не берут. А из-за того, что вы мне всегда навязывали какие-то занятия, я теперь вообще не понимаю, чего хочу от жизни и не могу найти дело по душе». «Нормально?» Ему в детстве говорили, учай английский, это тебе понадобится в будущем. И не просто говорили, а оплачивали репетитора. А он балбес, ленился и капризничал, все профукал, но виноваты родители. И, конечно, вслед за этим родителем еще и прилетит просьба о финансовой помощи, потому что по их вине детитка великовозрастная сейчас страдает от безденежья. Претензий подобного плана к родителям может быть масса. Я не могу завести нормальные отношения ни с кем, потому что, когда я был маленький, вы постоянно ругались, развелись, настраивали меня друг против друга. У меня лишний вес, потому что вы с детства кормили меня сладким, чтобы успокоить или порадовать, и теперь я постоянно заедаю стресс или отмечаю радостные события тортиком. Да, я алкоголик, но это вы сделали меня таким. Вы мне все запрещали, жестко меня контролировали, и потом я дорвался и начал пить, не зная меры. Это все последствия вашего воспитания. Да, я вся в долгах и кредитах, но это потому, что вы меня все время баловали в детстве, а когда я выросла, то не понимала цену деньгам и хотела, чтобы этот праздник всегда продолжался. Разумеется, все это чушь и бред. Это позиция людей, которые выросли, но не повзрослели, не научились брать ответственность, не готовы сами управлять своей жизнью. Да, родители оказывают огромное влияние на то, какими вырастают их дети. Огромное, но не исключительное. Нельзя и неправильно валить на них все подряд. Многое определяется другими факторами, и в том числе личным выбором самого ребенка. Как минимум в том возрасте, когда он формально перестает быть детем. И, конечно, многие обвинения просто притянуты за уши. Из памяти выхватываются нужные куски, которые работают на идею обвинения – События искажаются и преувеличиваются, а иногда и просто додумываются. О любящих родителей захлестывает чувство вины, и многие из них тут же кидаются исправлять ситуацию, выполняя просьбы и требования манипулятора, а то и опережая их. Как противостоять? Первое. Спокойствие. Держим эмоции в узде и не поддаемся на провокации. Говорим себе постоянно «она, он». Делает это для того, чтобы получить контроль над ситуацией и управлять нами. Второе. Установите границы. Признайте, что влияли безусловно на формирование своего ребенка в процессе воспитания, но не несете ответственности за него с момента его вступления во взрослую жизнь. Взрослый человек отвечает за себя сам. Мы не можем нести ответственность за все неудачи. Третье. Если факты ложные, не соглашайтесь. Скажите, что с вашей точки зрения ситуация была несколько иной и напомните ему о тех моментах, которые он намеренно опустил при рассказе о прошлом. Четвертое. Переводите разговор в конструктивное русло. Сейчас нет смысла искать виноватых в том, что было много лет назад. Давай мы обсудим, как мы можем решить проблему, которая есть сейчас. При этом вариант ответа «дайте денег» не принимается. Если проблема в том, что дочь погрязла в кредитах из-за неумения управлять личными финансами, можно предложить ей помощь в обучении более рациональному распоряжению средствами. Но свои кредиты она должна погасить сама. Родители могут помочь, например, найти дополнительный источник дохода, но не вкладывать свои деньги в выплаты задолженностей. Иначе через некоторое время картина опять повторится. Если проблема в лишнем весе, можно найти для ребенка врача, диетолога, нутрициолога или психолога, который поможет похудеть. То же самое и с алкоголем. Пятое. Поговорите с ребенком про его ответственность за то, что происходит сегодня. Спросите, что он готов сделать сам, чтобы решить проблему. Поддержите его в этом. Шестое. Простите и не грызите себя за прошлые ошибки. Нельзя жить с таким грузом. Вы себя разрушите и постоянно будете попадаться на уловки ребенка-манипулятора. Седьмое. Не бойтесь временного прекращения общения. К этому надо быть готовым. Если манипуляция зайдет слишком далеко, ребенок начнет вам угрожать разрывом отношений. Дистанцируйтесь. Здоровые отношения подразумевают взаимное уважение, открытость и честность. К тому же, если манипулятор поймет, что его приемы не работают, это может помочь ему взять себя в руки и начать нести ответственность. Восьмое. Помните о конечной цели. Помочь вашему взрослому сыну или дочери стать самостоятельным, независимым и ответственным. Вы должны ребенка любить и поддерживать, но ошейник с поводком в виде чувства вины надо с себя снять. Прием третий. Ты их любишь больше. Если у вас несколько детей, то они, как правило, конкурируют за родительскую любовь и за благо, которое можно получить. И как бы вы ни пытались равномерно распределять между детьми свое внимание, время, подарки и помощь, всегда найдется тот, кто решит, что именно его обделили. И довольно часто эта ситуация становится поводом для манипуляций. Выросшие дети упрекают родителей в предательстве, в том, что те отдали больше любви и ресурсов другим, и, конечно, цель манипуляции – получить компенсацию, а еще лучше – начать получать ее на постоянной основе, потому что рана не затягивается, а продолжает болеть, причиняя невосполнимые моральные страдания. Но частично восполнить можно деньгами, ну или другими благами. Снова должок. И счетчик тикает, проценты бегут. Ситуация первая. У вас двое взрослых детей, Михаил и Маргарита. Михаилу 28, и он сидит без работы, перебивается случайными заработками, живет бедно. Маргарите 32, и она успешный юрист в богатой фирме с очень хорошим окладом. Ездит на крутом автомобиле, отдыхает на дорогих курортах, одевается в бренды. В общем, олицетворение успеха, как его себе видят многие и еще родителям помогает деньгами. Вы, конечно, рады за Маргариту и переживаете за Михаила, и ставите ему Риту в пример, стараясь таким образом замотивировать, побудить найти нормальную работу, начать зарабатывать. Михаил отвечает вам. Вы всегда Риту любили больше, помогали ей в учебе и поддерживали, нанимали дорогих репетиторов, а мне говорили, что я должен сам научиться совсем справляться, быть самостоятельным и целеустремленным, и вот теперь из-за вас у меня ни образование нормального, ни работы. Ситуация вторая. Вы – мама двух взрослых дочерей, Миланы и Вики. Милане 29, Вики 36. Обе замужем. У обеих по двое детей. У Миланы совсем маленькие, у Вики постарше. Милане предложили новую и очень перспективную работу, которая будет отнимать много времени на старте, и зарплата там пока не очень высокая, но это ее работа мечты с очень хорошими возможностями для карьеры. Но как быть с малышами? Одному шесть, другому три. Муж Миланы работает тоже с утра до ночи, рабочий день ненормированный. Все это обсуждается на общем семейном обеде. Милане очень хочется выйти на эту работу, но, видимо, придется отказаться из-за детей. И вы решаете помочь Милане и предлагаете либо оплатить няню, либо даже готова выйти на пенсию, а вы работающий пенсионер, и лично сидеть с ее сыновьями, чтобы дочь не отказывалась от карьеры и работы, которую она так давно хотела получить. Милана счастлива, а вот Вика встает и уходит, громко хлопнув дверью. А вечером, когда вы ей звоните, чтобы выяснить, какая муха ее укусила, она выливает на вас полный ушат своих обид. Мне вы с папой никогда с детьми не помогали, даже просто выходные никогда не вызывали с ними посидеть. И нянь всех я тоже сама всегда оплачивала, а Миланочке всю жизнь одни поблажки, по подарки и все самое лучшее, она же младшенькая. А я старшая, я потерплю, я бы, может, тоже могла карьеру крутую сделать, если бы ты в свое время предложила посидеть с моими детьми, но мои проблемы никогда никого не волнуют. Есть только Милана, любимая дочь. Какие еще претензии мы можем услышать в рамках этого приема манипуляций? Вы всегда были на ее, его стороне. Его поддерживали, а меня всегда критиковали. Вы всегда дарили моей сестре более дорогие подарки, а про мой день рождения вообще могли забыть. Вы помогли брату купить квартиру, а я был вынужден все свои вопросы с жильем решать сам. И вот он, полный арсенал инструментов темного психолога. Селективная память помнит только то, что работает на манипуляцию, остальное ускользает из памяти, активно формирует чувство вины у родителей, давит на жалость, искажает причинно-следственную связь, преувеличивает влияние определенных событий из прошлого на свою судьбу и текущую жизненную ситуацию, игнорирует контексты и обстоятельства, в которых родителями принимались те или иные решения. Как противостоять Первое. Постарайтесь проговорить все моменты, выслушать ребенка и разобраться в его чувствах. Возможно, это просто большая обида и накопившаяся боль, а не манипуляция. Второе. Контролируйте эмоции и помните, что задача манипулятора – сыграть на чувстве вины и что-то получить от вас. Третье. Не идите на поводу и не начинайте задабривать и задаривать манипулятора. Он на этом не остановится, а другой ребенок теперь тоже может почувствовать несправедливое отношение. Четвертое. Можно признать чувство ребенка, но не принимать обвинения, если вы с ними не согласны. Я понимаю, что ты чувствуешь, но не согласен, что мы относились к тебе несправедливо. Пятое. Объясните, почему вы принимали те или иные решения. Хочу тебе напомнить, Михаил, что Рита с детства любила учиться, много читала, активно занималась и хотела развиваться, а ты же тяги к знаниям не проявлял, уроки прогуливал. Маргариту дразнил, заучкой и ботаном, при любом удобном случае сбегал во двор к мальчишкам гонять собак, мяч или что вы там гоняли, а на все наши попытки тебя вразумить и заставить подумать о будущем ты только огрызался и хамил. Помнишь? И в чье образование, скажи на милости, нам с мамой надо было инвестировать? Шестое. Расскажите про индивидуальный подход к каждому ребенку в вашей семье. Люди все разные, и равное отношение не подразумевает одинаковое. У каждого свои потребности и способности. И вы это учитывали, и старались каждому дать то, что ему нужно или подойдет лучше всего. Седьмое. Если же вы согласны, что был некий перекос в отношениях в пользу другого ребенка, признайте и попросите прощения но тут же проведите границу, вы больше не хотите обсуждать эту тему в таком ключе и не хотите, чтобы это стало инструментом шантажа и манипуляций. Восьмое. Обсудите, что можно сделать сегодня, чтобы ваши отношения с ребенком были здоровыми и счастливыми, и между вами больше не стояла эта проблема. Нужно помогать детям, любить их и поддерживать, но не подчиняться необоснованным требованиям и не принимать несправедливые обвинения. Прием 4. Прости, что так тебя подвел. Взрослый ребенок строит из себя жертву, чтобы вызвать у родителей чувство вины и сострадания. Он пытается перевалить на маму с папой ответственность за свои неудачи, реальные или мнимые, а взамен получить внимание, сочувствие, материальную компенсацию или возможность управлять действиями родителей. Простой продавец. Светлане уже 40, а она работает продавцом в небольшом магазине одежды. Ее мать – известный хирург, отец – успешный адвокат. Когда Светлана приезжает к родителям в гости, она все время говорит им, «Мне так жаль, что я не оправдала ваших надежд. Вам, наверное, стыдно, что ваша дочь – простая продавщица». Сердце родителей сжимается. Они уверяют Светлану, что любят ее независимо от ее успехов, и, конечно, стараются сделать для нее что-то приятное, дать денег, подарить дорогой подарок и так далее. А что на самом деле? Света всегда плыла по течению и не готова была прилагать усилия, чтобы строить карьеру. Ей хотелось гулять и развлекаться, а работу иметь попроще и полегче, без особой ответственности и без тяжелой нагрузки. И вот теперь она манипулирует родителями, чтобы получать в свой адрес не упреки об упущенных возможностях и отсутствии достижений, а подарки, подачки, моральную поддержку и материальную помощь. Не смог сохранить семью. Евгению 35 лет. Был женат, но развелся. Развод тяжелый, дележ имущество, расходы на юристов, Евгений приходит к отцу, грустит, вздыхает, глаза на мокром месте. «Прости, папа, что я тебя разочаровал. Я знаю, ты так ждешь внуков. Ты всегда меня учил, что настоящий мужчина должен иметь крепкую семью. Я подвел тебя и не смог сохранить свою. Я пытался, но, увы, семья — это два человека. Я не был понят и услышан, и в итоге все закончилось. И детей завести в этом браке не смог. У меня ничего не вышло. Прости». Грустное лицо, глаза в пол, крупная мужская слеза вот-вот выкатится из правого глаза. Конечно, отец обнимает сына, утешает, поддерживает, предлагает помощь в решении финансовых проблем с разводом, говорит, что жизнь на этом не кончается. А на самом деле Евгений и не думал о детях, всегда хотел жить в свое удовольствие, изменял жене, и это стало причиной развода. Но он хочет денежной помощи от отца и совсем не желает слышать его упреки и обвинения, которых не избежать, если отец узнает, почему распалась семья сына. Дети-манипуляторы понимают, что родители их любят и будут любить и независимо от их успехов и неудач. И если правильно упаковать разговор о провале, то можно избежать неприятного разговора с обвинением в случившемся, да еще и помощь получить. Как противостоять Поддержите ребенка морально. Скажите, что вы его любите не за успехи и всегда будете любить. Дальше вам надо отличить манипуляцию от настоящих переживаний. И здесь характерный признак – повторяющаяся модель поведения. Каждый раз, когда Светлане нужны деньги, она приходит в гости к родителям и заводит эту песню про простого продавца. Но в целом вы не видите, что ее текущее положение настолько ее тяготит, что она пытается как-то решить эту проблему сама. Пойти учиться, да, и в 40 лет можно освоить новую профессию и сделать рывок в карьере. Найти более высокооплачиваемую работу или должность с перспективой карьерного роста. Значит, скорее всего, она просто нашла кнопку, при нажатии на которой автоматически открываются ваш кошелек или другие окна возможностей. Как только вы увидите, что это манипуляция, вам будет легче отключить эмоции. Ребеночка-кровинушку, конечно, жаль, но хищного темного психолога уже не очень. Переведите разговор в практическую плоскость. Давай подумаем, как перестроить твою карьеру. Что ты сама думаешь? Что планируешь делать? Давай вместе поищем решение. Покажите Светлане, что песня «Разочаровала» больше не работает. Работают конкретные попытки изменить судьбу, которую вы хотите видеть, и в этом готовы ее поддерживать. А сидеть и постоянно горевать, что в 40 лет жизни не сложилось, это, пожалуйста, без вас. Прием пятый. Папа у Васи силен. И на закуску предлагаю разобрать прием, без которого не обходится почти ни один тип манипуляций. «Мой любимый сын маминой подруги», только в данном контексте он уже будет называться скорее «мама моего друга» или «папа моей подруги». Суть приема. Взрослый ребенок постоянно приводит маме с папой в пример других родителей, которые своим детям активно помогают, покупают дорогие подарки, дают много денег, обеспечивают безбедную и беззаботную жизнь. Цель – вызвать у родителей чувство вины от того, что они не соответствуют. Заставить конкурировать с идеальными родителями и начать активнее помогать своему ребенку, чтобы не быть хуже других. И чтобы деточка не думала, что угора сделаешь ее родиться не в той семье. В первую очередь, конечно, ребенок рассчитывает на материальную помощь. Игра в машинке. Ярославу, 28. Он менеджер среднего звена в заурядной компании. Классический офисный планктон со скромной зарплатой и туманными перспективами. Приехав на очередной воскресный обед с родителями, Ярослав как бы, между прочим, замечает. «Представляете, моему коллеге Димке родители на день рождения подарили новую машину. Он говорит, что даже ни о чем не просил их. Сами решили, сами выбрали и купили. Здорово, правда? Повезло Димке с родителями». Мама с папой переглядываются явный камень в их огород. Их чаду, соответственно, не повезло. Ярослав ездит на убитом Рено 15-летней давности, на покупку которого пришлось занимать у всех друзей. Конечно, он хочет новую машину, пусть даже не совсем новую, но более современную и приличную. Родители считают, что на такие вещи он должен зарабатывать сам. Ярослав уверен, что родители обязаны ему помочь, а лучше просто взять и купить. Но просить их напрямую и выходить на честный разговор Ярослав не хочет. Разговор, скорее всего, будет неприятным. Вероятно, папа спросит про карьерные перспективы, почему Ярослав уже несколько лет сидит на такой маленькой зарплате и что он собирается делать, чтобы изменить свою жизнь. И, несомненно, ему откажут. И будет много негативных эмоций. Поэтому вместо открытого разговора Ярослав решает прибегнуть к манипуляции и вызвать у родителей чувство вины за то, что они какие-то не такие. Не он неудачник, который в 28 лет на машину не может заработать. Они неправильные родители, потому что не осыпают его деньгами и дорогими подарками. Игра в домике Лизе 35. Она замужем. У нее двое детей. Несколько лет назад они с мужем взяли ипотеку и купили квартиру. Причем родители Лизы помогли им с первоначальным взносом. А текущие платежи по кредиту Лиза с мужем оплачивают сами. И получается это с трудом, потому что зарплаты, в отличие от цен, не растут. Муж Лизы, Алексей, уже год как потерял работу и не может найти ничего, что его бы устроило. Сидит дома, сбережения тают. Лиза очень хочет, чтобы родители помогли им с мужем закрыть ипотеку или хотя бы взяли на себя ежемесячные выплаты. Но идти на прямой разговор боится, потому что отец Лизы, Петр Алексеевич, неизбежно задаст вопрос. «А что твой Алексей? Когда уже встанет с дивана и начнет обеспечивать семью? Или по-прежнему ждет, что ему позвонят из Газпрома или Кремниевой долины и предложат работу мечты?» Возражать бесполезно. Она уже рассказывала отцу о том, что все варианты, которые предлагают Алексею, предусматривают очень низкую позицию и невысокую оплату, да и сама работа тяжелая и неинтересная. «Муж считает, что соглашаться на такое – это делать шаг назад в карьере, что недопустимо, ведь потом получить нормальную работу будет очень сложно, а других вакансий пока нет». Рассказывала, но понимания у отца не встретила. «Лежать год на диване – вот шаг назад, и не только в карьере!» Петр Алексеевич даже слегка повысил голос, от чего Лиза вздрогнула. «Счета надо оплачивать сегодня, а не в сказочном будущем на мифической работе мечты!» Если Лиза сейчас опять заговорит о финансовой помощи, она встретит примерно те же аргументы. Поэтому она выбрала другую тактику, привезла к родителям внуков, дождалась, пока Петр Алексеевич с ними наиграется и подобреет, и нарочито громко, чтобы он слышал, рассказывает маме. «Помнишь Светку, мою одноклассницу? Прикинь, ей родители полностью погасили ее ипотеку, просто одним платежом сразу, какая гора с плеч, завидую ей». Сказали, что не могут видеть ее мучения и нервотрепку, и хотят помочь. Какие молодцы, правда? Как противостоять? Не поддавайтесь на провокацию. Нет единого эталона родительского поведения, и если бы он был, там точно бы не написали, что родители обязаны решать финансовые проблемы своих взрослых детей. И родительство – это отнюдь не забег на перегонки с другими родителями и вообще никакое не соревнование. Любовь не измеряется подарками или количеством денег. Да и финансовые возможности у всех разные, и сравнения неуместны и некорректны. В подобной ситуации хорошо сработает прием вскрытия намерений». Петр Алексеевич, оторвавшись от игры с внуками, подходит к Лизе и, прямо глядя в глаза, спрашивает. Ты нам это рассказываешь с целью вызвать у нас чувство вины за то, что мы не такие идеальные родители? И сделав это, ты рассчитываешь, что мы тоже закроем ваши с Алексеем долги по кредиту? Такой план? Всегда хорошо отрезвляет темного психолога предложение помощи, но не финансовой, а организационно-методической, причем основанной на идее, что манипулятор сам должен действовать, чтобы исправить положение. Лизе можно предложить подумать вместе о том, что она и ее непутевой Алексей должны сделать в самое ближайшее время, чтобы платеж по ипотеке не так сильно бил по их семейному бюджету. Обсудить, как Алексею все же выйти на работу, а Лизе найти подработку или новые источники дохода. Предложить вместе пересмотреть семейный бюджет Лизы и Алексея, чтобы оптимизировать его и найти там статьи расхода, которые можно ужать или вообще убрать. Манипулятор, разумеется, к такому не готов. Не для того, чтобы самому что-то делать, он надевал воображаемую черную шляпу темного психолога. Он просто хотел получить желаемое без напряга и в качестве подарка. Манипуляции со стороны взрослых детей могут быть очень болезненными для родителей и приводить к психологическим проблемам. Ключ к здоровым отношениям – открытое общение и установление четких границ а не потакание манипуляциям, которая приведет только к новым попыткам психологического управления и росту аппетитов манипулятора. Настоящая родительская любовь и забота – это не подарки и финансовые вливания, это помощь в обретении самостоятельности и независимости. Будьте справедливыми, эмоционально отзывчивыми, теплыми, но твердыми в защите своих границ, в конце концов, вы не вечные. И если взрослый ребенок не может сам решать свои проблемы и привык к тому, что это делаете за него вы, то что с ним будет, когда вас, рано или поздно, не станет?